Смотрите, она нарочно приехала из Германта послушать святого Франциска, проповедующего птицам, листа. И она успела только, подобно хорошенькой синичке, клюнуть несколько ягодок шиповника и боярышника и украсить ими свою головку. На ней блестят еще капельки росы да белые кристаллы иния, от которого должно быть мерзнет там в Германте герцогиня,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 «Разве вы тоже ее сосед по имению?» Госпожа де Сент-Эверт, увидев, что принцесса очень довольна разговором со Сваном, покинула их. «Но вы сами ее соседка, принцесса?» «Я?» «В таком случае у этих людей имение повсюду. Как бы я хотела быть на их месте?» «Нет, соседка не компримеров, но родственников этой молодой женщины».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 Насколько смешна фамилия Камбремер. Согласитесь, что жизнь ужасная вещь. Только встречаясь и разговаривая с вами, я перестаю скучать».